«А на чьи средства?» «На средства города?» «Может быть, смотря по тому, кто будет об этом просить», любезно улыбаясь, отвечал МакКинти. «Пусть так», — согласился Калпервуд. «Кроме того, речной транспорт с каждым днем становится все большей и большей помехой для уличного движения». Приходится ждать по 10, а то и по 15 минут, пока не пройдут все эти пароходы и баржи. Сейчас в Чикаго 500 тысяч жителей. А сколько будет в 1890 году? В 1900 А что вы скажете, когда население города возрастет до 800 тысяч или даже до миллиона? «Вы, безусловно, правы», — отозвался Маккенти.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 Потом лицо его оживилось. «Так-так, понимаю», — сказал он, прищурившись. «Вот зачем понадобились вам туннели. Но ведь они в ужасном состоянии, можно ли их использовать?» «Реконструкция их все же будет стоить дешевле, чем прокладка новых». «Вероятно, вы правы», — ответил Маккенти. «А если их перестроить, это будет как раз то, что требуется». В голосе его зазвучало торжество почти ликования. «Но ведь вы знаете, туннели принадлежат городу, и каждый из них обошелся ему в миллион долларов». «Да, я знаю», — сказал Каупервуд. «Теперь вы понимаете, к чему я веду разговор?» «Как не понять?» — усмехнулся МакКенти. «Превосходная мысль, Каупервуд, превосходная! Восхищен и преклоняюсь!» Итак,